Если бы эта русская армия была переброшена в Крым, она приобрела бы решающее влияние на создавшуюся там ситуацию. Но положение на австрийской границе не позволяло осуществить такой поход. Нашлись уже тогда дипломаты, которые включили в свою программу восстановление Польши под протекторатом Австрии. Обе упомянутые армии стояли одна против другой и не могли никуда двинуться. Так что Пруссия имела возможность дать своим содействиям перевес любой из них. Возможная блокада нашего побережья Англией не представила бы большей опасности, чем полная блокада, которой мы уже неоднократно подвергались несколько лет тому назад со стороны Дании. Но зато мы были бы вознаграждены, достигнув своей и немецкой независимости, освободившись от угрозы и давления австро-французского союза и избавив от насилия расположенные между Австрией и Францией средние государства. Во время Крымской войны престарелый король Вильгельм Вюртембергский и сказал мне однажды в Штутгарте в интимной беседе у Камина «Мы южногерманские государства. Не можем быть во враждебных отношениях одновременно с Австрией и Францией. Мы находимся слишком близко от Страсбурга. Это открытые ворота для нападения, и нас могут оккупировать с запада раньше, чем подоспеет помощь из Берлина. Если Вюртемберг подвергнется нападению… И если я честно перейду в прусский лагерь, то мольбы моих подданных, притесняемых неприятелем, призовут меня обратно. Вертембергская рубашка мне ближе к телу, нежели костюм Союза. Об этом заявлении короля Вильгельма Вертембергского смотрите также письмо Бисмарка от 9 февраля 1860 года. Даже если бы мы оказались уступчивее по отношению к их большинству, мы все-таки не завоевали бы их беззаветной любви в случае войны. «Своя рубашка ближе к телу. Вюртемберг ближе, чем союз», так мне пять лет тому назад сказал в Штутгарте «умный старый государь». Нелишенные основания и безнадежность, сквозившие в этих словах умного престарелого государя, и более или менее озлобленное настроение в прочих союзных государствах, за исключением Дармштадта, где господин фон Дальвик Цегорн твердо уповал на Францию, Все эти настроения, конечно, изменились бы, если бы решительное выступление Пруссии в Верхней Силезии показало, что ни Австрия, ни Франция не могут оказать нам в тот момент превосходящего по силе сопротивления, коль скоро мы решительно воспользовались бы их опасным и уязвимым положением. Убежденный тон, каким я излагал королю свой взгляд на положение дел и на представлявшиеся нам возможности, произвел на него, видимое впечатление – Он благосклонно улыбнулся и сказал на берлинском диалекте, «Все это очень хорошо, мой милый, но обойдется мне слишком дорого. Такие насильственные действия может позволить себе человек вроде Наполеона, но не я». Затянувшееся присоединение к договору от 20 апреля средних немецких государств, совещавшихся по этому поводу в Бамберге, попытки графа Буоля создать повод к войне, не удавшейся вследствие очищения Молдавии и Валахии русскими войсками, Союз с западными державами, предложенный им и заключенный 2 декабря в тайне от Пруссии, четыре пункта Венской конференции и дальнейший ход событий вплоть до Парижского мира, заключенного 30 марта 1856 года, все это описано Зибелем по архивным материалам, а мое официальное отношение ко всем этим вопросам изложено в сочинении «Пруссия в союзном сейме». Конференция в Бамберге.